Мне исполнилось сорок лет. Какой смысл затевать замужество? Я знала, что Роберт все равно никуда от меня не денется, а процесс не прекращающегося ухаживания меня устраивал. Ухаживание вообще самое увлекательное из игр. Оно помогает до бесконечности сохранять семифо том, что ты привлекательна и желанна. Сладостный самообман, в котором каждому из кавалеров отводится своя роль. Ревность Роберта доставляла мне несказанную радость, и я продолжала благоволить Кристоферу Хаттону и Кенниджу. Появился у меня ещё один фаворит, весьма красивый молодой человек, превосходно танцевавший и умевший вести остроумный разговор. при этом он не относился к разряду умников вроде сессила или мавра кстати волсингем уже некоторое время томился при французском дворе всё время упрашивая меня чтобы я позволила ему вернуться в семью но я считала что мавру лучше находиться во Франции ведь там происходит слишком много важных событий пусть мой лучший дипломат охраняет интересы короны в Париже. Итак, мои приближённые делились на две категории: умники и красавцы. Эдуард де Вир, граф Оксфорд, относился к категории красавцев. Я заметила этого хорошенького мальчика, когда ему едва сравнилось 12. У него умер отец, и юный Эдуард унаследовал титул графа Оксфорда. Пекуном к мальчику был назначен Уильям Сесилл, поэтому всякий раз, навещая своего первого министра, я видела подрастающего Эдуарда. Не заметить красивого подростка было просто невозможно. Я всегда интересовалась этим живым, озорным, даже безрассудным ребёнком. Однажды в доме Сесилла разразился скандал, Кто-то из слуг, кажется, поварёнок, рассердил семнадцатилетнего графа Оксфорда, и тот выхватил шпагу, пронзил несчастного насквозь. Пришлось приложить немало усилий, чтобы замять этот неприятный инцидент. Даже благородному графу не позволено совершать убийства. В конце концов, следствие установило, что поварёнок сам наткнулся на шпагу его милости. Таким образом, смерть слуги была отнесена к разряду несчастных случаев. Не думаю, что бы эта история способствовала смягчению нрава Эдуарда. С тех пор он уверился, что ему всё позволено. Через несколько дней Эдуард так отличился на турнире, что я окончательно его простила. Он был так красив, так благородно держался, так доблестно выступал, так грациозно мне поклонился. Ничего, утешала я себя. Впредь он будет сдержаннее и разумнее. Вскоре после этого Эдуар женился на Анне, дочери Сесилы. Когда дети растут рядом, привязанность между ними возникает сама собой. Я сказала Сесиле: что подобные браки бывают самыми прочными. Но вид у моего министра был несколько кислый. С одной стороны, он был польщён обретением столь высокородного зятя. С другой, слишком хорошо знал нравы и темперамент молодого человека. Оксфорд был из породы молодых мужчин, которым во что бы то ни стало нужно обратить на себя внимание любой ценой. Ах, если бы только ему хватало славы победителя турниров и светского красавца, но нет, молодой граф считал, что обязан блистать во всём, главное, чтобы о нём всё время говорили. Когда Норфолк перед казнью сидел в тавре, Эдуард замыслил освободить узника, причём делал это с одной единственной целью произвести фурор. Герцк Норфолк, приходившийся ему дальним родственником через некую Анну Ховард, вышедшую замуж за одного из мужчин рода Девир. Естественно, из-за теи Эдуарда ничего не вышло, и он лишь рассорился со своим тестем Сесилом. Чувствуя себя униженным и оскорблённым, граф Оксфорд поклялся, что люто отомстит своему вывшему опекуну Эта клятва изрядно меня встревожила. Однако Сесиль не отнёсся к угрозам Эдуарда хоть сколько-нибудь серьёзно. "Своенравный мальчишка", пожал плечами мой министр. "Ох, не знаю, что его ждёт в будущем. Его мстительность мне не нравится", с тревогой сказала я. "Ерунда, глупый мальчишка. В конце концов, я дала Сесилю меня успокоить". Он хочет поступить на службу во флот, сказал Сесиль. Ни в коем случае, отрезала я. У меня были на то свои причины. Во-первых, Эдуард слишком безрассуден, а я всё больше и больше гордилась своим быстро растущим флотом. Ну а во-вторых, не хотелось надешаться такого приятного придворного. Мне удалось убедить его, что ему лучше всего остаться при особе вашего величества. добавил Сесил, и я одобрительно кивнула. Однако невозможно было требовать от такого человека, как Оксфорд, чтобы он не попадал в историю. Вскоре юный граф затеял ссору с другим придворным, пользовавшимся особым моим расположением. Звали этого молодого человека Филип Сидни. Мало того, что он обладал разнообразными талантами, но кроме того, Он еще был сыном моей несравненной Мэри Сидни, когда-то спащив меня от оспы. Уже одного этого было достаточно, чтобы я испытывала к юноше благосклонность. Мой интерес к Филипу укреплял и то, что он приходился племянником Роберту, и тот всегда похрабительствовал мальчику, который взирал на дядю как на живого бога. Юноша был очень хорош с собой. отличался серьёзным и вдумчивым нравом получил прекрасное образование писал неплохие стихи мэри показывала мне его сочинения вся светясь от гордости одним словом филип сидни числился у меня на особом счету оксфорд знал об этом и мучился ревностью на своего главного соперника графа лестера наскакивать он не решался Поэтому решил нанести удар по племяннику. Ссора произошла на площадке для игры в мяч. Сидни состязался со своим другом, когда к играющим приблизился граф Оксфорд и велел им немедленно убираться, потому что ему, Эдуарду Девиру, угодно немного поразмяться. Сидни, естественно, ответил: "С такой статью мы будем уходить. Подождите, пока закончится игра". Не смей мне дерзить, щенок, возопил Оксфорд. Филипп вспыхнул и тут же вызвал графа на поединок. К счастью, меня немедленно информировали об этом происшествии, и я страшно рассердилась. Дуэли были запрещены законом. Я не могла допустить, чтобы мои подданные убивали друг друга по всякому дурацкому поводу. И уж тем более Мне не хотелось терять ни одного из молодых красавцев, составлявших гордость двора. Я вызвала Филиппа Сидни и потребовала объяснений. Он ответил, что граф Оксфорд оскорбил не только его, но и его отца. Ибо если сын щенок, то отец пёс. Какая чушь, воскликнула я. И какова причина? Площадка для игры в мяч. Не могу поверить, что у меня при дворе водятся такие болваны. Не уж то вы, мой юный петух, готовы пролить кровь ближнего из-за нескольких с горячас сказанных слов. Я не могу позволить, чтобы меня оскорбляли. Ах вот как! Значит, гнев государыни для вас ничего не значит. Учтите, негодный мальчишка, если вы намерены жить при дворе. Ведите себя уважительно по отношению к отпрыскам древних родов. Как бы могло прийти в голову вызвать на дуэль носителя такого имени? Ваше величество, со всей почтительностью позволю себе напомнить вам, что права личности значат не меньше, чем права аристократии. Ваш благородный отец всегда защищал простых людей, оберегал их от произвола знати. Я вижу, Вы за словом в карман не полезете, оборвала его я. Но запомните, я могу засадить вас в тауэр за покушение на жизнь графа. Спасает вас лишь то, что я люблю и ценю некоторых ваших родственников. Но не злоупотребляйте моим терпением. Никакой дуэли не будет. Ясно? А теперь можете идти. На сей раз вы прощены, но впредь постергйтесь. он вышел, а я не могла сдержать улыбки. Юноша и вправду был чудо как хорош. Ему ещё не исполнилось и 20. Оксфорд был годно на 4 старше, и я нисколько не сомневалась, что он нарочно спровоцировал племянника графа Лестера на эту ссору. Ох уж эти ревнивцы. Впрочем, относиться к ним слишком строго я не могла. Тем не менее, Меня встревожило, что Филипп Сидни, играв в Оксфорд, стал врагами. Ведь от молодого Эдуарда можно было ожидать чего угодно. Мне бы не хотелось, чтобы несчастная Мэри Сидни лишила своего любимого сына. Я посоветовала Роберту, чтобы он отправил своего учёного племянника в заграничное путешествие. Было решено, что Филипп отправиться в Венецию, изучать итальянскую литературу, астрономию и музыку. Лишь после этого я вздохнула спокойно.